Глава 11. Муки голода. Длинное письмо от Кумика. Вещая птица. Я несколько раз засыпал и просыпался. Такой сон, короткий, отрывистый и беспокойный, бывает, когда летишь на самолёте. Стоит подкрасться настоящему глубокому сну, как неожиданно вздрагиваешь и просыпаешься, а проснуться полностью тоже никак не можешь. Вдруг, сам того не замечая, проваливаешься в сон. Этому не было конца. В отсутствие света время сделалось неустойчивым, как повозка с разболтанными колесами. Неловкая, неестественная поза не давала покоя телу. Просыпаясь, я всякий раз проверял время на часах. Оно текло тяжело и неровно. От нечего делать я взял фонарь и стал водить им туда-сюда, освещая землю под ногами, стенки колодца и крышку где-то в вышине. Все было то же — и земля, и стенки, и крышка. Тени от луча корчились, то раздуваясь, то съеживаясь. Когда это занятие надоело, я принялся долго и тщательно ощупывать свое лицо, каждую складку, стараясь заново разобраться в его чертах. Раньше я никогда всерьез не задумывался, какой формы у меня уши. Попроси меня их нарисовать, хоть как-нибудь, я наверняка не сумел бы. А сейчас появилась возможность во всех деталях обследовать каждый краешек, все впадинки и изгибы. К своему удивлению я обнаружил, что правое и левое ухо здорово отличаются друг от друга. Как такое могло получиться, и какой смысл в таком асимметричном устройстве моих ушей, а какой-то смысл, наверное, должен быть, осталось для меня тайной. Стрелки показывали 7.28. За время, что я сижу в колодце, я, должно быть, уже тысячи две раз посмотрел на часы. Значит, 7.28 вечера. На бейсболе в это время как раз заканчивают розыгрыш третьей подачи и берутся за четвертую. В детстве на стадионе я любил забираться на самую верхушку трибуны и наблюдать, как понемногу угасает уходящий день. Солнце уже скрывается на западе за горизонтом, но небо еще хранит его великолепное красочное сияние. Мачты освещения отбрасывает на поле длинные тени, будто намекая на что-то. Игра начинается, и постепенно один за другим зажигаются прожектора. Но на стадионе еще светло, так что можно читать газету. Память о красках долгой вечерней зари стоит на пути летней ночи. Однако искусственное освещение неторопливо, спокойно и в то же время настойчиво доливает свет дня, разукрашивая все вокруг в веселые праздничные тона. Свежие зелень травы на поле, покрытые симпатичным черным грунтом сектора площадок, новенькие белые линии, пересекающие их, сверкающие лаком биты игроков, ожидающих в своей очереди нанести удар, табачный дым в потоках света. В безветренную погоду он напоминал мне непрекаянные души, мающиеся в поисках того, кто бы их прибрал. Все это представляется с необычайной четкостью. Пацаны, разносящие пиво. Рассматривают на свет купюры, зажав их в пальцах. Болельщики вскакивают с мест, чтобы проследить полет высокого мяча. И трибуны в зависимости от его траектории то взрываются криком, то разочарованно вздыхают. Птицы небольшими стаями пролетают над ареной к морю, возвращаясь в свои гнезда. Вот что можно увидеть на бейсбольном стадионе в полвосьмого вечера. Я начал вспоминать разные бейсбольные матчи, которые мне доводилось видеть. Помню, совсем еще в детстве в Японию на товарищеские игры приезжали Сент-Луис кардиналс, и мы с отцом ходили их смотреть. Перед началом игры кардиналы выстроились по периметру площадки, вынесли корзины с теннисными мячами, подписанными игроками, и те стали быстро, как на соревнованиях, метать их на трибуны. Зрители устроили за ними настоящую охоту — Отчаянно стараясь поймать, а я, не вставаясь с места, сам не заметил, как один из мечей оказался у меня на коленях. Это произошло как по волшебству, непонятно и совершенно неожиданно. Я опять поднес часы глазам. 7.36. Восемь минут прошло, как я последний раз сверялся с циферблатом. Всего только восемь минут. Сняв часы, приложил их к уху. Полный порядок, идут как положено. Я пожал плечами в темноте. Со временем творится что-то странное. Я решил пока забыть о часах. Конечно, ничего другого, как смотреть на них, мне не остается, но делать это каждую минуту — просто какая-то патология. Однако сдерживаться оказалось чрезвычайно трудно. Примерно так же я мучился, когда бросал курить. Как только я решил перестать вспоминать о времени, ни о чем другом думать стало невозможно. Эта мысль засела во мне как заноза, будто клин в меня забили. Чем больше я старался не думать о времени, тем меньше это получалось. Глаза против воли отыскивали часы на левой руке. Всякий раз я отворачивал лицо и зажмуривал глаза, чтобы их не видеть. И в конце концов снял и запихал в рюкзак но и тогда меня бессознательно тянуло к часам, продолжавшим тикать в недрах рюкзака. Лишённая бега часовых стрелок время, неделимое и неподдающееся измерению, продолжала во мраке свой ход. Из непрерывно текущего прямого потока время превратилось в потерявшую форму жидкую субстанцию, которая расширялась и сжималась по собственному усмотрению. Я был заключен внутри времени. Засыпал и просыпался в нем. Опять проваливался в сон и снова просыпался, понемногу привыкая к тому, что, не глядя на часы, тоже можно жить. Внушал телу, что мы больше не нуждаемся во времени. Однако скоро меня охватило сильное беспокойство. От нервной привычки смотреть на часы каждые пять минут избавиться и в самом деле удалось но с ней вместе бесследно исчезла ось временных координат, и мне показалось, будто меня ночью сбросили в море с палубы идущего на полном ходу корабля. Криков моих никто не слышал, и корабль уходил все дальше и дальше, пока, наконец, не пропал из виду. Махнув на все рукой, я достал часы из рюкзака и вновь нацепил на левое запястье. Теперь на стрелках было 6:15 утра. Надо думать. Последний раз я сверялся с часами после 7, в 7:30 вечера. После этого прошло 11 часов, не 23 же в конце концов. Хотя наверняка ничего нельзя сказать. Да и какая, собственно, разница, сколько часов? 11 или 23? так или иначе, голод доставал все сильнее. Это ощущение совсем не походило на то, что, как мне смутно представлялось, должен испытывать человек, в желудке которого давно ничего не было. Я думал, голод — это ощущение пустоты. Но оказалось, что это очень близко к чисто физической боли, настоящей, острой физической боли, режущей и душащей. Она была неровной и прерывистой, Поднималась во мне как прилив до высшей точки, и я чуть не терял сознание, а потом медленно отступала.